из различных я событий уже пространственного прошедшего, устремлёнными к воплощению в реальные видимые формы. Всё наше будущее, к которому твердим уже существует в прошедшем, творя настоящую жизнь и то, чем оно надлежит быть. Думайте о будущем в ясных, конкретных, законченных формах, делайте их этим прошедшими, приносящими следствие причинами, утверждёнными в прошлом в качестве двигателей жизни, то есть творящих причин. Не эфемерные мечты о несбыточном, но ясные, точные, приложенные действия великого закона причинности, сознательно применяемого для строительства эволюции жизни. Таков процесс нашего творчества. Поэтому говорю, и утверждаю, Каждый хотящий, знающий будет иметь то, к реализации чего устремился его дух, если тайна будущего понята им правильно. Живём в мире причины и следствия, которым подчинены явления и силой которых движется мир. Всё, что мы мыслим о будущем, и все те формы, которые создаём в сознании нашем и тем самом в пространстве, становятся причинами, творящими в реальном уже выражении то, через что в действительности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 ощутить реальность будущего, закладываемого и творимого вами в виде причин, кажущихся существующими в будущем, но в действительность уже прошедших в прошлое, для рождения созвучных им следствий. Всё будущее, сотворённое мыслью человека, есть не будущее, а прошлое, уже творящее жизнь или долженствующее творить её форму. Не беспочвенные мечтания, но огненный творческий процесс, не игрушка судьбы, но творец своего будущего есть человек.